Глава двадцать пятая, в которой Олег обещает Пончику подумать. Гнев Гуюкхана не поддавался описанию. Достаточно сказать, что двоих кишектенов он зарубил лично, обвиняя в ротозействе, а прочих погнал на поиски Берхеса Чена. Но тщетно. И брат Илган пропал, и брат Савватий исчез. Князь Александр Ярославич поспешил отъехать, дабы не напрягать обстановку своим присутствием. Олег с Пончиком и Вахрамеем покинули Стан вместе с дружиной. Серегерский путь доводил до самого Новгорода. Был он широк и удобен, но зимою. Через месяц, в апрель, снега начнут таять, тронется лед на реках, и эта дорога, что гордо именуется княжеским большаком, раскиснет, превращаясь в настоящую штурм-полосу, топкую, заболоченную, в которой и коню утонуть недолго, и так до следующих холодов. Впрочем, никто и не водит обозы по теплу. Летом для этого реки существуют и озера, коих в этом краю не счесть. А пока дружина княжеская одолевала версту за верстой по набитому тракту, изъезженному полузьями саней и стоптанному копытами. переночевав в маленьком монастыре, Александр Ярославич, Олег Романович, Александр Игоревич и иже с ними продолжили свое путешествие, в разгар дня выехав к стенам новгородским, прикрывавшим с востока Неревский конец. «Чем-то на Рязань похоже», — оценил Пончик. «И на Владимир». «На Владимир больше», — сказал Олег. «Гляди, ворота где». Неревские ворота открывались в теле кургузы квадратной башни, исполненной не из дерева, а из камня. Благо, плитоломища располагались неподалеку, на берегу Ильменя. Стражники криком приветствовали князя, а тот лишь гордо улыбался. И вот с открылся Новгород Великий, стольный град могучей Северной Республики, жители коей были столь вольны и независимы, что кланялись только Господу одному — всему миру бросая вызов. Кто против Бога и Великого Новгорода? За это Олег уважал Новгород. За тягу к воле, а вот речи об изысках местных зодчих даже и заводить не приходилось. Вокруг него, по обе стороны довольно широкой улицы, где могли разъехаться аж два воза, стояли высокие заборы-чистоколы с монументальными воротами. Громадные избы... Казали над оградами вторые этажи с маленькими окошками, порой еще выше задирая башенки, рубленные восьмеряком. Вот и все архитектурные излишества. «Точно как в Рязани», — авторитетно заявил Пончик. «Там тоже не дома, а усадьбы. Были». Олег усмехнулся его заминке. «В Рязани грибы с глазами», — сказал он. «Их едят, они глядят». а мостовые ты там видал чего нет того нет а молодцы новгородцы Улицы все была вымощена из шарканым деревянным брусом гасившим топот копыт снега не было весь вымели князь свернул налево провел дружину кривым переулком и выехал к торгу где голдела многоязыкая толпа прицениваясь примериваясь споря. можно было, не выезжая из Новгорода, повстречать гостей со всей Европы. Тут были неторопливые норманы и свеи, предприимчивые потомки викингов, деловитые немцы-гонзейцы, суетливые итальянцы-фрезины, арабы-сарацины, зябко кутавшиеся в шубы. Проходили и дрочливые соседи — ливонцы, литвины, ятвяги. Топтались охотники-лесовики — крелы, миряни и жорцы, впечатленные огромностью города. Олег даже китайца заприметил выставлявшего на продажу шелк и корешки женьшеня, похожие на корявых человечков. Любопытствующие монахи разом отшатнулись от гостей из Поднебесной, обмахивая двоеперстием бесовские плоды. Купля-продажа шла обстоятельно, не сладков, а у собственных купецких домов на высоком подклете или возле храмов, построенных торговыми братствами. у Пороскева пятницы, у Ивана на опоках, у Георгия на торгу, у Успения на и бородке. В гостином дворе югорских купцов лавки были завалены пушным товаром, кнутовищами из рыбьего зуба, моржовой костью и холмогорскими сундуками, обитыми красной юфтью из тюленьих кож. Степенные персы и армяне, юркие евреи перебирали соболье меха в мешках из синей холстины. мяли и дули на шкурке горностая, бобра, лисицы. У псковского гостиного двора гонзийцы рядились у кругов перетопленного душистого воска. По всему торгу шныряли и воры, поэтому Сухов зорко следил за своими боксонами. Правда, татья обходили стороной дружинников князевых. Ведали, что у тех с лиходеями разговор короткий, меч голой голову долой. Проехав торг по краю, Минуя немецкие и готские дворы, князь вывел своих людей к приземистой Пятницкой церкви, окруженной пристанями. У ее каменных стен ютилось несколько домиков, заселенных попами, дьячками и другим церковным людом, а сквозь ограду виднелись кладбищенские кресты. Направо могуче расплывалось Ярославово дворище, левее через Волхов был перекинут Великий мост. а на том берегу поднимались каменные стены детинца с белыми башнями, покрытыми шатрами тёса, потемневшего от дождей до черноты. Выше стен вставали золотые купола собора Святой Софии. Они тускло отсвечивали под серым, провисшим небом. Далеко было Новгородской Софии до Константинопольской, а всё же собор был к месту. Белое с золотом хорошо вписывалось в суровую гамму севера. Скудные краски зимы становились для храма расплывчатым фоном, а летние лазури зелень будут хорошо сочетаться со сдержанными цветами Софии. Князь направил коня к мосту и перебрался на тот берег. Въехал под своды воротной башни Кремля над стройной маленькой церквушкой. Перекрестившись на собор, Александр Ярославич повернул громоздкой Хоромине, где проживал архиепископ Спиридон, и собирались выборные правители города. Спешившись и захлестнув поводья на коновиде, князь негромко спросил Олега. «Скажи мне честно, Олег Романович, как ты мыслишь? Прав, отец мой». Уловив в голосе Александра Ярославича напряг и волнение, Сухов осторожно ответил. «Бог судья, отцу твоему, княже. Все мы обычные люди, сразу не разберешь, чего у нас больше намешано, грешного или праведного». Одна умная женщина сказала мне, что, присоединившись к Батыю, я творю благо, ибо монголы — это зло малое, а князья русские, на своей же земле творящие дела непотребные, зло великое, ежели малое лихо победит большое, то сие к добру. Унизился ли Ярослав Всеволодович, ярлык на княжение принимая? — Не знаю. Да и пустяки это. Отныне все князья протопчут дорожку в Орду, в ногах у ханов валяться будут, ярлычки выпрашивая. Кабы вся русская земля единой была и неделимой, не пришли бы татары, побоялись бы. А уж коли рассыпали вы целое, разделили общее, то не обессудьте. Или имейте ярлык, или вас поимеют. Князь рассмеялся, приходя в хорошее настроение и возвращая себе уверенность. Он провел Олега в палату со сводчатыми потолками и скудно освещенную. Свет едва пробивался через мутные стеклышки в частом бронзовом переплете. Под окошками стоял массивный белый стул, вырезанный из моржовой кости и отделанный золотом, а на спинке, по краям, выселись два золотых креста на массивных шарах. Стул пустовал, а на лавке вдоль стены восседали трое в мирской одежде. подпоясанные золотыми кушаками. «Здравы будьте», — церемонно сказал Александр Ярославич. «И тебе здоровечка, княже, откликнулись присутствующие. «А это Олег Романович», — по-прежнему церемонно проговорил князь, представляя Сухова. «Личный посланник хана Батыя». Все уставились на Олега. Он скромно улыбнулся. Князь познакомил его со степенным посадником Степаном Твердиславичем Михалковым, с Тысяцким Микитой Петриловичем, со старым посадником Юрием Ивановичем, отошедшим от дел, но влияние сохранявшим. После недолгого молчания Степан Твердиславич проговорил неприятным голосом. «Стало быть, начнете Батыгет Жучиевичу десятину собирать?» «Начнем», — твердо сказал князь. «Сами будем собирать и сами отвозить в Орду. Не явятся баскаки на земли новгородские». «Хоть так», — проворчал Юрий Иванович. «Дозвольте слово молвить», — сказал Олег. «Говори», — кивнул Александр Ярославич. «Десятина для богатого Новгорода. Потеря невеликая», — неторопливо начал Сухов. Все, считай даже самые великие государства, платили дань кочевникам, лишь бы те не устраивали набегов. И Великий Рим платил, и Империя Ромейская, и Китай. Морщились, но платили, ибо бесплатная война куда дороже обходится, чем купленный мир, пусть даже худой. Так чем вы недовольны? — Уж больно ты крут, как я посмотрю, — проворчал степенный посадник, зыркая на Олега. посланничек. «Я еще не окончил», — холодно сказал Сухов, и Михалков прикусил язык. «Считать убытки я вижу вы научены. Так учитесь и выгоду находить. Хорошие пастухи следят за тем, чтобы стадо овец не терпело лишений, не запаршивело. Не от любви та забота. Пастуху надо овечек стричь. Так и монголы с Русью обращаются. Порядок наводят, смуту устраняют». Разводят сцепившихся князей по уделам и накладывают запрет на междуусобные драчки. А отсюда и Новгороду прибыль. Купцы-то смогут без опаски проезжать в любую сторону, хоть в Китай, хоть куда. Монголы и ямы поставят всюду. «Ям у нас и без того хватает», — хохотнул Тысяцкий. «Надо говорить не яма, а ям. Это такой особый постоялый двор у дороги, где вам и лошадей поменяют и накормят». и оборонят в случае чего. И таких ямов поставят сотни. Выберись тут и напишите, да и перешлите, куда надобно, Не на людин конец, а и в Москву, и во Владимир, и в сарай Бату. А гонцы смогут по триста верст проделывать за день-то. Ну так и пользуйтесь им удобством. Ищите свою выгоду, а не оплакивайте дань Орде. У меня все. Выборные и должностные лица переглянулись, И Михайло Петрилович взял слово. «Что тут судить-дорядить?» — сказал он. «Все уже многожды обсуждено. Ежели мы откажем Орде в Дани, то монголы придут и осадят Новгород. Вот и скажите мне, одолеем ли мы татар? Али с нами тоже станется, что и старшком, а? То-то и оно, что не осилить нам Орды». «Ежели бояре сойдутся, — нахмурился степенной посадник, — то выставят тысяч пятьдесят войска. И Борецкие, и авиновые, и Тучковы, и Норовы. Сила-то есть». «Есть», — согласился Тысяцкий. «А сойдутся ли бояре? А вас желают ли свести дружины свои под одну руку? Под чью, кстати? Доверится ли они Александру Ярославичу? Ну...» «Допустим, доверится. Дальше что? Вот начнется бой, а тот же Авинов или Божев возьмет, да и увидит своих. Как ты его остановишь?» «У монголов такое немыслимо», — проговорил князь. «Послушание у них жесточайшее. Там даже если один воин побежит, накажут десяток. Попробуй только оспорь приказ или промедли, казнят. Да и нету татар-дружин». не сводят они их в рыхлую кучу, как мы. В Орде сотни смыкаются в тысячи, а тысячи сливаются в тьмы, и все тьмы подчиняются одной руке, вот где сила. Не одолеть нам, татар, пока мы порзень, а собрать всех воедино... Он лишь головою покачал. Ладно, — мрачно буркнул Михалков, — все нами понято. И то не беда, что дань заплатим. Иным куда хуже досталось. Пончик, присевший в сторонке, неожиданно подал голос. — Во Владимире еще не схоронили своих мертвецов, — заговорил он негромко. Земля промерзла глубоко. И они все покоятся до весны в амбарах, в клетях, в избах оставшихся без хозяина. Тысячи и тысячи зарубленных и заколотых лежат, как дрова, теплых дней дожидаясь. не дай бог повториться такому. А ростовцы заплатили дань, одного своего князя непутевого в гроб положили, а прочие все живы и здоровы». «Вот так», — веско сказал князь. «Ну, раз порешали все, то отъеду я к себе. Прощевайте». Золотые кушаки приподняли толстые зады над лавкой и поклонились князю, не шибко в том усердстве. Александр Ярославич покинул покои владыки, Олег с Пончиком вышли следом. «И куда теперь?» — негромко спросил Шурик. Сухов пожал плечами, а князь услыхал и дал ответ. «В городище. Князьям новгородцы не доверяют, за городом держат, от себя подальше. А мне и там неплохо». Заскучавшая дружина оживилась, завидев Александра Ярославича, и мигом вскочила на коней. Олег последовал их примеру. Князь поехал впереди, а все прочие за ним двинулись, по трое, по четверо в ряд. Оставив за спиной Людин конец, дружина выбралась за город. Бодрой трусцой кони донесли князя и свиту его до Юрьева монастыря, а там перешли волхов по льду, и вот оно, городище. Полноценный город на первой отельме возвышенности, окруженный рвами и крепостной стеной на валу. Ближе к озеру, занимая весь мыс, расположился посад, чьи избы прятались за чистоколом. Городище находилось как бы на острове. Его обтекали оборотные протоки Волховец и Желатук, выходящие из Волховы и в него же впадающие. За высокими стенами крепости виднелись купола двух-трех деревянных церквей и каменного собора Благовещения. Выглядывала крыша обширного дворца, стройного по-новгородски. Крупно, могуче, угловато, с большим запасом прочности. Выстроили городище по приказу Рюрика еще в 864 году. Олег был тому свидетелем. Именно из городища Рорик, сын Регенхери, Вагерского Рейкса и сам Рейкс, прозванные росами Рюриком, и направил малую дружину. Охранять караван купеческих судов, спускавшихся по Етилю в арабский обезгун. С тем караваном и Олег с Пончиком отбыли. А обратно не прибыли. Переметнуло их в год 921 -й. И все же закладку городища Сухов застал. Место для города было идеальное. Отсюда можно было контролировать и Волхов, и весь Эльмень, достигая Лаватия и Шелони. И Волоков на Днепр и Двину. Правда, главной причиной основания городища было вовсе не развитие торговли, а укрепление власти на местах. Венды, теснимые на родине не в меру ретивыми саксами, массами переселялись на ильмень и Рюрику важно было наложить лапу на здешнюю вольницу, установить законы и порядок. Отсюда он и грозил всем, кто не был послушен его власти. Новгород возник лет на пятьдесят позже, поэтому городчане посматривали на новгородцев свысока, как на братьев своих меньших. — Ходу, ходу! — закричал Александр Ярославич. Дружина прибавила скорости, и вот уж могучая проездная башня загудела от опыта копыт. На территории городища князь заметно расслабился. Здесь он хозяин, и посадник ему был не указ. Выбежавшие отроки, молодшие воины, подхватили под уздцы коней и повели их расседлывать, чистить и кормить. Сухов с только боксоны сняли. Александр перекинул через плечо две суммы, а Олег все восемь. «Тяжело?» — спросил Пончик. «Своя ноша не тянет», — прокряхтел Сухов. Княжеский Тион, ведавший всем хозяйством, сопроводил обоих посланников в отведенные им покои. Стены из прочно пригнанных плах, двери со скругленной притолокой, порожцы высокие, окна глубоко утоплены под тройным резным карнизом, узорная кровля бросала затейливую тень». «Нам бы в баньку», — просительно сказал Шурик. «И стопим», — пообещал Тиун. «Воды уже нанесли, печь растоплена. Подождать надоть». «Надоть так надоть», — согласился Олег. Как только Тиун удалился, пончик тут же рухнул на лежак, застеленный овчиной, и простонал. «Господи, как же я устал!» «Не расслабляйся особо!» предупредил его Сухов. «Князь наверняка призовет нас на вечерю». «На службу?» ужаснулся Шурик. «На ужин». «А, ну это я еще переживу». Так и случилось. После бани Олег переоделся в чистый, а тут и отрок пожаловал. Трапезничать звать. «Явимся все непременно», пообещал Сухов и перебрал все свое добро, выискивая одежу побогаче. Накинув на себя щегольской кафтанчик, натянув сапоги юфтевые, он спросил Пончика. — Ну, как я тебе? — Все девки твои, — ухмыльнулся тот. — Угу. Олег хмыкнул, почесал давно небритое щетинистое теме, отмахнул рукою черные косы на висках. — Да, — вздохнул он. — Чуешь, Понч, чем пахнет? — Чем? Принюхался Александр. Ладаном вроде тянет. Русью пахнет понч. Видать, опять нам на самый верх пробиваться. Но ничего. Стартовали мы неплохо. Считай, в друзьях ходим и у Ярослава Всеволодовича, и у Александра Ярославича, и у Батыги Джучевича. Теперь нам только расти и расти. Можем и княжеством обзавестись, их тут немерено. А ты сам чего хочешь? — спросил Пончик. — Я-то? — Сложно сказать, понч. Охота мне глянуть на Европу средневековую. Опять-таки, замок на Луаре хочу. Надоела мне недвижимость рубленая. Уж больно жарко горят здешние терема. Сейчас там когти точит Людовик IX французский и Фридрих Гогенштауфен, а в Англии Генрих III. Так что не знаю еще, куда податься. — то ли мне бароном французским заделаться. Нет, лучше графом, то ли сэром стать. С другой стороны, там-то на чужбине надо все начинать с нуля, а здесь-то все само в руки плывет. Ух, не знаю, не знаю, понч. Одно скажу. Сидеть и ждать я не буду. Чтобы жить хорошо, надо эту самую жизнь устраивать к лучшему. Ладно, пошли, повечеряем. Трапеза удалась на славу, А стол богат был и яствами, и убранством. Чего только стоил поднесенный на запивку ковшик из кованого золота с крупным выпуклым сапфиром на лебединой ручке. Когда Олег осушил его, то и на донце выявился такой же сапфир величиною с мужской ноготь. Ковш был тяжел, как добрый меч. А роскошное блюдо в жемчужных ободках. Гладкие золоченые чары с надписью кто из нее пьет, на здоровье. Серебряные черпальники, рога оправленные в золото. Короче говоря, было на что посмотреть со вкусом и вкусно откушать. Когда бражничанье пошло вовсю, тут и гусляры появились, забринчали на своих инструментах, им гудошники ответили, басовые струны перелатцев дергая. Свирели пошли жалобничать, Красные девицы затянули долгую песню. Гуляли долго, утихли далеко за полночь. Олег с Пончиком вышли подышать на высокое крыльцо терема. Ночь была морозна, а небо ясно. Ночная стража сонно перекликалась. «Первый час ночь на Перынском конце! Первый час на ильмерском, Славен Перынский конец!» «Славин Эльмерский, слушай!» Пошатываясь на крыльцо, вывалился князь. «Ух ты!» — еле вымолвил он. «Перепил маленько». «Передохни, Александр Ярославич», — сказал Олег, подумав, что этого вельможного пацана в пору Сашкой назвать. «Это так!» — князь повертел пальцами в воздухе. В себя прийти. Срамно сказать, какого я страху в Орде натерпелся. Чего ж в том срамного? Знаешь, небось, ордынцы мягко стерют да жестко спать. <свык> Ох, да чего же жестко, <свык> вздохнул Александр Ярославич. Хану Гидей готовит числение людей. Все земли велит переписать, хочет твердые налоги установить. Тамгу, мыт, ям. поплужное мостовщину. а дань-то и так тешка полгривны с сахи даже на младенцев наложили десятину вь индополошим да шкуры медвежьей, соболиные бобровые а на вгородца что дети малые не познавши гнета истинного не ведают что такое неволя. как я сюда численников ханских приведу как заставлю платить и не вякать? заставишь князь твердо сказал олег Дураку не объяснишь, а умный и сам поймет. Сколько ни плати, все одно дешевле выходит, нежели войну терпеть. Лучше покряхтеть да откупиться, чем в землю лечь. «Правду говоришь», — кивнул князь, воздыхая. Повернувшись к Олегу, Александр Ярославич нахмурился, озабоченный молвил. «Сослужил бы ты мне службу, посланник, что ли?» «Приказывай, князь». — спокойно ответил Сухов. — Исполню. Подбодрившись, Ярославич сказал, «Надо бы грамотку снесть в крепость Ладышскую. «Знаю те места», — кивнул Олег. «Вот. В крепости посадник сидит тамошний, Доброгаст. Надо ему ту грамоту вручить и передать на словах, чтобы пущий глаза следил за Волховым, а особо за Невой». А то больно уж разрезвились свей, то и дело заглядывают. И емь в конец распустилась, все грозят нам, в походы собираются. Села наших жгут, людей побивают. С монголами-то я договорился, а эти лезут и лезут. И слова на них тратить бесполезно, сечь надо в кровь. Вот пуща и созовет охочих людей, чтобы по теплу, когда лед сойдет, можно было первыми удар нанести по душегубцам. а не ждать, пока те придут нашу кровь лить». «Умно», — оценил Сухов и твердо пообещал. «Все передам. Когда отправляться?» «Да хоть завтра». «Решено», — кивнул Олег. «И я с тобой», — вскочил Пончик. «Да куда ж без тебя», — ухмыльнулся личный посланник Батыи, и лицо князя впервые выразило веселье. «Пошли-ка все спать». предложил Сухов. Князь с посланником княжьем поразмыслили и выразили согласие. В опочивальне было прохладно, но это и к лучшему, сон крепче будет. Олег устроился поудобнее на непривычном мягких перинах пуховых и закинул руки за голову, уставился в потолок. Сон витал где-то рядом, словно на время покинув тело. Думалось Сухову вяло, мысли текли плавно, Зато ни одна тревога не посещала ум. Он не прислушивался, вздрагивая от непонятного звука, не напрягался, подтягивая оружие поближе. Покой наступил, недолгий, но сладостный. Расслабуха. «Ты не спишь?» — донесся громкий шепот Пончика. «Заснешь с тобой, пожалуй», — проворчал Олег. Александр поворочился на своем ложе и спросил. «А чего ты делаешь?» «Думаю». «А о чем?» «Прикидываю, чем мне запустить в одного зануду». «Нет, серьезно». «Да так, ни о чем конкретном. Своих вспоминаю. Я имею в виду нукеров». «Своих?» «Да, Понч, своих». «Батухан мне что есть, что нету его, а вот наш десяток — это совсем другое дело». Привык я к ним, понимаешь? Свыклись мы вместе быть, помогать, прикрывать, спасать, биться спина к спине. И вот когда я это все вспоминаю, то мне истина дается. Неважно, против кого ты воюешь, важно, с кем ты идешь в бой. Шурик вздохнул. «А я Баскаком служил», — признался он. «Самому великому Баскаку Владимирскому прислуживал. Представляешь?» Представляю. Ирония судьбы. Даже не ирония, а злой сарказм. Я, который принципиально был против монгол татар я же, выходит, и устанавливал то самое Иго. Угу. Вот что, пособник, ты что собираешься дальше делать? Князь великому служить или как? А ты? Я первый спросил. Не знаю я. Вот честно, не знаю. И во Владимир мне возвращаться не хочется. И Новгород этот... Ох, не мой это город. Не та тут жизнь, какая мне нужна. А где та? Так говорю же, не знаю. Понятненько. У меня те же симптомы. В Новгороде мне ловить нечего, а во Орду меня только на Аркане не уведешь. Ладно, Пончик, по дороге обдумаем жизненный путь. Спать. А я... Спать, я сказал. Да сплю я, сплю. Выспавшись как следует, позавтракав обильным остатком вчерашнего, оба посланника двинулись в путь. В Вьючных своих они прихватили с собой, так спокойнее. Да и кому их сдать на хранение? В охромею? Монах-парень честный, кто спорит. Да ведь есть и те, кто поболе его. Не, лучше все свое с собой и носить. Уже за городом, следуя набитой тропой по правому берегу Волхова, Олег почувствовал себя свободным. Никто не спорит, к ордынцам он примкнул сам, по своей воле. Но все же запад был ему ближе, чем восток. Они с Пончиком ехали, как в былые времена, вдвоем. И эта замерзшая река и молчаливый лес все было знакомым. Не то чтобы родным, но своим. «А я себе не таким представлял Александра Невского», — сказал Шурик. «Угу». Сухов фыркнул. «Ты только на публике не вздумай так князя обозвать», — сказал он. «А то засмеют Ярославича». «Чего это?» — удивился Пончик. А, а ну да, еще же не было Невской битвы. Угу». «Да я не об этом, Понч. Понимаешь, разбить свеев на Неве — это не подвиг для князя, а исполнение профессиональных обязанностей. Ему за это деньги платят, понимаешь?» И он каждый год гоняет всех этих свеев, финов, литовцев с немцами. Всех любителей отовариться на халявку. Точно так же служили князья до него и будут служить после. И я тебя уверяю, Александр Ярославич никогда бы не принял такой сомнительной чести. Быть прозванным Невским. Кто же хвастает с текущей работой? «Ну, в принципе, ты прав», — с трудом согласился Александр. «Хм». Назвали бы его Чудским. Правда что? Если бы правда. Не понял, ты что, считаешь, будто ледовое побоище тоже текучка? Понч, — сказал Олег с чувством. Да кто тебе сказал, что такое вообще было? Ты чего? На Чудском озере. Рыцари свиньей построились, а наши им как дали? И все те рыцари подлет ушли. А наши куда ушли? ухмыльнулся Сухов. «Домой», — буркнул Александр и добавил с вызовом. «С победой!» «Понч, ты только не обижайся. На тебе, между прочим, тоже кольчуга напялена и шлем, железо почти пуд. И если под тобой лед разойдется, ты камнем пойдешь ко дну не хуже, чем тевтонец в латах. Да любого пловца хотя бы и наилучшего утянет под воду гири весом в пуд. А тут как-то странно получается». Плохие немцы, значит, потонули, а хорошей русичи нет. Так не бывает, Понч. Да и какому рыцарю в здравом уме придет в голову сражаться на льду? Полей, что ли, нехватка? Между прочим, это легко проверить, — разгорячился Пончик. Надо нырнуть в озеро и выкопать из ила латы. Ныряли, Понч. И что? Ни-че-го. Пусто. ни вот такусенького обломочка нету на дне. Не может быть. «У его камня? У него! Чистое там дно, понч!» После непродолжительного молчания Александр пробормотал. «Не понимаю, для чего ж тогда Невского к святым причислили?» «А кто ж его знает? Вот занадобилось кому-то героя из князя сделать, в борца за веру превратить. Не пустил где князь поганых латинян на землю русскую, отстоял православие». Вот кто покушался на нашу веру. Сидели тевтонцы с ливонцами в своей Прибалтике и угнетали помаленьку местное население. А нас не трогали. Наоборот, мы к ним постоянно лезли. Кстати, тот самый Невский не раз водил полки на земли ордена. Грабил соседей по-черному. Входил в немецкую землю и опустошал ее по обычаю. Ты не подумай, я ничего дурного не хочу про Александра Ярославича сказать. Обычный он князь получше некоторых, поумней во всяком случае. Но, как и все прочие рыцари, хитер, коварен, честь у него одатлива, а совесть сговорчива. А что ты хочешь? Жизнь такая. Ужасно, — пробормотал Пончик. Что ужасно? Правда, не бывает ужасной. Просто надо видеть ее под нагромождением вранья. Да не журись, Понч. Я все прекрасно понимаю. Это в тебе мифы не вывелись, в средней школе подхваченные». А у нас хорошая историчка преподавала, и хорошенькая. Мы ее потому и слушали, а после прониклись. Я уже и не помню ничего, вон, монголо-татарская ига на практике проходил, а все это как вымела из памяти. Но что-то в голове все-таки осталось. Изовет Целинаумовны думать, не принимать на веру слово печатное, а соображать самим, подвергать сомнению. Знаешь, что самое обидное? что бедного Александра Ярославича возвеличат за вымышленные подвиги, а вот о подлинных его заслугах историки будут стыдливо умалчивать, потакая церковникам. «Да что ты говоришь?» — язвительно сказал Пончик. «Неужто и вправду есть заслуги?» «А то! Споспешествовал, князюшка, триумфальному шествию власти Орды и исполать Александру Ярославичу. Этот твой тезка, Шурка, Поможет татарам прижать князей. замерит их на многие годы. Стал быть, ему надо спасибо сказать за будущее объединение Руси. Он, как это говорится в учебниках, создал условия. Ханы принесли нам закон и порядок, мир и покой, и спалать Орде. На этом мы поднимемся, растем до единства. Понял, Понч? Понял, вздохнул Шурик. Не расстраивайся, Александр. Это только так кажется, что выдумка красивее правды. Ерунда это. Правда есть чистота и строгость в любом виде, какой бы безобразной ни оказалась истина. Грязь проявляется в нашем обращении с правдой. Это, знаешь, как отношение к наготе. Один просто любуется голой женщиной, а другой видит только срам и неприличные места, которые надо обязательно прикрыть трусиками и лифчиком. «Будем считать, что ты меня убедил», — снова вздохнул Пончик. «А чего тогда вздыхаешь?» гелу вспомнил. «Да», — вздохнул и сам Олег. «Там было чем любоваться». «Угу». И оба замолчали, в который раз наблюдая в воображении неодолимую пропасть в три столетия. Какое же в этом было чудовищное извращение смысла? Знать, что твоя любимая давно уже обратилась в прах, И понимать при этом, что по ту сторону провала во времени она жива и ждет твоего возвращения. Немыслимо. Невыносимо. Ладожская крепость была еще Олегом вещим заложена на стрелочном мысу, разделявшем Волхов и реку Ладожку. Когда-то на ее месте стояла фортеция деревянная, а вещи велел из камня строить. Вот и выстроили оплот, каменную твердыню. Грозу Свеев, а плечи великого Новгорода. В твердыне насчитывалось пять башен: воротная, раскатная, Климентовская, тайничная и стрелецкая. Соединяясь стенами в шесть шагов толщиной, башни составляли крепость, имевшую вид огромного утюга, направленного острым концом на север. Стрелецкая башня была главной и располагалась на остром конце утюга. Нижняя часть ее стены была толщиной в восемь шагов. Второй ряд бойниц располагался в стенах немногим тоньше. Даже над верхним рядом бойниц толщина каменной кладки была в четыре шага, под размер башенных зубцов. Складывали стены из диких камней валунов и заливали известковым раствором, а снаружи еще и облицовывали толстыми плитами стесаного камня. Эти же плиты шли и на своды. «Ну как?» — горделиво спросил провожатый, подкормщик морской стражи Губарь. «Сила!» — сказал Олег уважительно. Подкормщик расплылся в довольной улыбке, а Сухов выглянул в бойницу. Внизу он увидел речку Ладышку, большой деревянный мост, соединявший ее берега, толпу посадских жителей на торгу моста. Немного далее, за крайними строениями посада. виднелись купола успенского монастыря ладно улыбнулся олег пошли насмотрелся сухов с подкормщиком прошли мимо дозорного спустились по каменным ступеням в средний этаж башни с трудом приоткрыв дубовую дверь они узким сводчатым ходом вышли на крепостную стену с заборолами заборла как и башня были покрыты почерневшим от времени дубовым тесом Через каждые десять шагов Олег обходил сложенные дрова под медными котлами на треногах, наполненными смолой. По стенам хранилось аккуратно сложенное оружие — копья, рогатины, топоры, колчаны со стрелами, луки. — А ты говоришь «свей», — фыркнул Губарь. — Что нам те «свей»? Размажем, и мунгалов не побоимся. — Мунгалы, друг мой, — вздохнул Олег. и не такие крепости брали». «Думаешь?» — нахмурился подкормщик. «Знаю. Да и не о том ты мыслишь. Крепость твоя от Свеев поставлена и прочих гостей непрошенных, что с севера явиться могут, или с запада придут. А татары на востоке, и там таких твердынь у Новгорода нет. Так что, когда судачить станете про князя нашего, не ругайте его особо и с отцом не равняйте». Не от трусости личный Александр Ярославич Орде клонится а от слабости новгородской. «Да ежели новгородцы поднимутся!» — затянул губарь. «Да с оружием выйдут биться!» «Выйдут!» — перебил его Сухов. «И биться храбро станут, верю!» «Знаю! А сколько их с битвы до дому вернется!» «В одиночку Новгороду не осилить монголов, а умирать за всех!» «Смысл есть?» «Нету», — признал подкормщик. «То-то и оно». «Ладно, веди к посаднику». «Да я ж тебе говорю, нету Доброгаста Никитича, вот был он». «Уже прибыл, внизу лодья его стоит». «Ну, тогда пошли». Посадник устроился в жарко натопленных палатах, свет в которые едва просачивался. Оконцы были узкие, как бойницы, ужимая лучи, процеживая безудержное сияние мартовского солнца. Посадник, высокий худой человек с неожиданно широкими костлявыми плечами, сидел за большим столом и вдумчиво читал грамоту князя, шевеля губами и водя пальцем по строкам. Наконец, отложив послание, посадник уставился в окно, огладил рукой бородку. — Ты-то как? — спросил у Налега. «Знаком с волей, князевой. «Ежели ты о повольниках, желающих Новгороду послужить, — ответил Сухов, — то да, знаком. Александр Ярославич изложил вкратце, чего он хочет. «Дельно он мыслит, хоть и юн, — проворчал Доброгаст Никитич. Крепость-то моя сильна, слов нет. По Волхову никого не пропустим. А ежели свей на реку свирь намылиться? Али не пойдет дальше из Жоры, местных станет раздевать. «Флот нужен. Корабли!» «Корабли-то имеются. Пять ладеек их а ходить на них некому. Кто раньше меня держался, нонче на север подались. Рыбий зуб добывать и прочего счастья пытать. Ну так не перевелись же мореходы в землях новгородских. Наберем. Только поспешать надобно. Проморгаться не поспеешь, как лед сойдет». тут ты своим дорога откроется. — Здрасте, — скажут. — Вы нас не ждали, а мы приперлись. — Ну ладно, — заговорил я тебя. — Когда в обратный путь собираешься? — А завтра с утра и двинем. — Добро, — согласился посадник. С утречка, отменно выспавшись, Олег с Пунчиком отправились обратно в Новгород. Морозов уже не было, но снег пока не рыхлел, держался. и лед еще не трещал на реках, суровой выдалась зима. Где-то за сясью Сухов выбрался на заснеженную поляну. Посреди нее на оплывшем кургане лежал поваленный идол. Что-то знакомое почудилось Олегу на капище, а потом Савраска вынес его на соседний лужок. «Узнаешь — Узнаешь? — спросил Пончик. — Где-то я все это уже видел. «Хочешь подсказку?» «Восемьсот пятьдесят восьмой год». «Точно!» — прозрел Сухов. «То самое место. Давай здесь остановимся. Все равно вечер скоро. Костерчик организуем. Пройдемся по местам боевой и трудовой славы. Не бойся ни ножками, языком. Давай». Они распрягли коней и сложили боксоны в кучу. Расчистили снег, наносили хворосту, запалили костер... уселись на сумы, протягивая ладони к огню. «А деревья тогда другие были», — сказал Шурик. «И росли погуще». «Что ты хочешь? Девятый век и тринадцатый, есть же разница». «Ну да». «Слушай, Олег, мы тогда не договорили. Ты уже думал, как дальше жить-быть?» «Прикидывал Понч. Может, все-таки во Францию податься. Доспех есть, чем я не рыцарь». только надо герб придумать и имечка покруче. Пойдёшь ко мне, оруженосцы «Пойду», — радостно согласился Александр. «Я же ещё в Киеве пошёл». «Угу». «Во французской стороне тепло», — зажмурился Сухов. «Замок бы ещё выпросить у короля». «Здорово. А знаешь, я верю, что у тебя это получится». «Получится, Понч, получится. Всю жизнь считай наверх карабкаюсь». «Опыт есть». Тут мысли Олега приняли иное течение. «Перекусим, может? Что нам там дядя-посадник выдал от щедрот своих?» «Угостишь, может, Эльчи!» Раздался вдруг знакомый голос. Сухов мгновенно вскочил, оборачиваясь уже с саблей в руке. Не заметил, когда и выхватил. «Напротив него стояли двое». бхесачен и савинч оба с саблями наголо за Исаю!» — взвизгнул брат Иоган и кинулся на олега и в тот же миг по снегу заиграли сиреневые отсветы опять закричал пончик вскакивая и потрясая кулаками да сколько ж можно берхесачен растерялся сперва не зная как отнестись к неожиданному знамению но тут же вдохновился, посчитав, что Бог на его стороне. Шагнул, замахнулся. А Олег спокойненько уселся, равнодушно посматривая в небеса, где сворачивались и вновь расходились сполохи чистейшего сиреневого цвета. «Опять», — подумал он, — «как же мне все это надоело. Сейчас туманец накатит». Голубой туман затмил лес и небо, разошелся повсюду, гася движение и звук. Бархеса Чен замер в момент выпада с выпученными глазами, весь вытянувшись в застывшем броске. И пала тьма. Свет показался сухово-яркой вспышкой, полыхнувшей и справа и слева. Обрушился шум, лишь позже обратившийся в легчайший шелест листьев и перепевы лесных печук. Свет тоже будто убавил яркость. Перед Олегом предстало то же самое место, только в летнем убранстве. Зеленели деревья, голубело небо. Было тепло. «Мы там», — сказал Пончик стеклянным голосом. «Мы вернулись, Олег». «Глянь за теми кустами», — подсказал Сухов, с трудом поднимаясь с земли. «Да нет, с какой земли? С боксона». Все его сумы лежали там, где он их оставил. А вот коней не было ни сивки, ни бурки, ни совраски. — Олег! — заорал Пончик. — Мы там! Тут Тойота твоя! Олег испытал громадное, ни с чем не сравнимое облегчение, немыслимое опустошение, обессиливающее, лишающее и радости, и расстройства. — Прибыли, значит. — пробормотал он. — добросила нас. — Только не всех, — пробормотал грустно Александр. — В том-то и дело. — Хватай свой багаж, подкину. — Надо же, — устал подивился Пончик. — Не пропало ничего. Наверное, близко от нас находилось. — Ага, как раз под нашими задницами. Они перетаскали боксонок к машине, и разделись, поснимав с себя панцири и шубы. Олег и порты скинул, натянув родимые синие джинсы, которые снял с себя двадцать лет назад, желая поучаствовать в фестивале ролевиков. «Все разъехались», — сказал Пончик, оббегав все кусты. На «Намусорили везде». Сухов надел футболку и еле в ней уместился. Плечи раздались в ширину. «В ванную хочу», — грезил Шурик. И чтоб шампунь. Помнишь, как он назывался? «Хэдден Шолдерс». «Ну ты даешь». «Залезай. На тебя одежки нет, так что гуляй пока в домотканном. А ключи-то есть». «А ты меня до поликлиники подбрось, я там выйду. У меня в кабинете было во что переодеться. И ключ от квартиры». «Ладно, если мотор заведется». Мотор завелся с полоборота. Заурчав, Тойота выехала из Ельничка и развернулась. Олег, глядя на рычажки и кнопки, не сразу мог сказать, где тут что, а руки помнили, безошибочно переключая передачу, отжимая сцепление, выворачивая руль. Дорога завладела всем вниманием Сухова, и он радовался этому. Не оставалось времени на переживания. А вот Пончик погрустнел, сидел задумчив. Смотрел за окно и не замечал пейзажей средней полосы. Олег вел Шайтан Арбу осторожно, не разгоняясь. Навык-то имелся, но когда он в последний раз ездил, вспомнить страшно. Он повел головой, словно встряхивая с себя морг паутину незримую. Не соединялись у него времена, но ну никак. Умом он понимал, что он отсутствовал двадцать два года, а здесь в две тысячи седьмом. Вряд ли сутки другие минули. Из прошлого он вернулся в прошлое. Нет, это не объять рассудком, не вместить так, чтобы на ум пошло. Он-то все эти годы жил день за днем. Воевал, влюблялся, подвиги совершал, пакости учинял. И вот вернулся, наконец, в свое далекое-далекое прошлое, которое является далеким-далеким будущим. Нет, бесполезно себе объяснять. Уговаривать здравый смысл. Это с пространством можно как угодно шутить. И вверх идти, горы покоряя, и вокруг света путешествовать, и на одном месте толочься. А время — это нечто иное, не четвертое измерение. Эйнштейн, ты не прав. Это вселенская потаенная громада. Это незримый колосс, что приводит миры в движение. И слава богу, что завод не кончается в этом космическом будильнике. И тут же, с межгалактического громадия, Олег уронил себя в серую плоскость Будин. Ему представились проблемы с разницей между тем, каким он был и каким стал. Похож ли он будет на свое фото в паспорте? А узнает ли его друзья, соседи, сослуживцы? Пустяки какие. С работы надо будет уйти, что ему там делать? Смешно даже опять превращаться в офисный планктон. снова окунаться в скучную бумажную круговерть. Ему-то, магистру рамейской империи, а коли-то Этерии, богатуру и личному посланнику Бату-хана. Господи, голова кругом. Друзья не узнают, это даже хорошо. Да и кто ему друг? Вот он, едет с ним вместе, сидит, печалится. Протоспафарий Александр. А прочие... Нет, он их еще помнит, всех этих приятелей и приятельниц. Смутно, туманно, но помнит. Увидит, когда узнает. Но кто они ему теперь? Дрогнет ли у вас сердце, если удастся встретить того или ту, с кем рядом сидели на горшках в садике? Тут то же самое. У него было много настоящих, верных друзей. Он не заводил их, они сами появлялись в его жизни. Валид. Олдама, Ушкуй, Нежич, Ваист, Алк, Слуда, Халит, Рада, Инагельд, Тудор, Халек, Турберн, Свен, Ивар, Игнатий, Ипата, Елена, Джарчи, Чимбай, Тайчар, Судуй, Хуту, Дана, Варвар. Это и есть его жизнь, была и остается. Триста годков минуло, семьсот или вся тысяча, неважно. Он сменил трое времен, а жизнь прожил одну. Ну, еще не прожил. Заправившись в старой Ладоге на последнюю сотку, завалявшуюся в заднем кармане джинсов, Олег оценил юмор ситуации, лишь сев за руль. «Умора», — сказал он, — «у меня в багажнике золота и драгоценностей на миллионы, а в кармане ни копья». Пончик вздохнул только. Олег ехал по шоссе, направляясь к Питеру, и понемногу погружался в давным-давно покинутую реальность. Открывал для себя новое, вспоминал забытое. Городские улицы навалились на него заполошным шумом и гамом, всяческой суетой и маятой. На Малой Морской он высадил Пончика. «Донесешь — Донесешь? — спросил Сухов. — Или помочь? «Да тащу пропыхтел александр взваливая на плечо переметную сумму с мехами и подарками великого князя звони как это натужно пошутил олег и отъехал борясь с желанием выжать педаль акселератор и проскочить к своему дому на полной скорости в нем зрело желание запереться укрыться рос позыв к одиночеству одиночество Вот его удел. Добравшись до дома, Сухов поставил машину у подъезда. Выйдя, он заметил троих парней уголовного вида, оккупировавших лавочку у входа. Впрочем, их присутствие оставило его равнодушным. Три подвыпивших простолюдина, подумаешь, басота, быдло. «Мужик», промычал один из парней. «Слышь, мужик». В это время Олег заметил кота Ануфрия и очень ему обрадовался. «Ты чего?» — заорал басяк. «Не слышишь?» «Шел вон», — обронил Сухов, склоняясь к подбежавшему коту, чтобы почесать животинку за ухом. Троица набросилась одновременно. Олег развернулся, пружиной работой на автомате, ребром ладони по шее, прямым в челюсть, локтем под дых. Драки не получилось, он просто раскидал всех троих, нанеся вред их здоровью, и даже не запыхался. Парни сочли за лучшее исчезнуть, а Сухов расхохотался. Его реально рассмешили эти алкаши, негодные даже в холопы. Напасть на богатура. Впрочем, откуда им знать, кто он и что он? Здесь другое время, иное бытие определяет иное сознание. Ануфрий, старательно тёршийся о штанину, стал выказывать признаки нетерпения. «Погоди, кот», — сказал ему Олег. «Сначала я отнесу багаж. Ручную кладь, понял?» Перетаскав боксоны к двери, оббитый чёрным дермантином, он открыл её и вошёл в квартиру, почему-то ожидая встретить запах затхлости Он-то покинул её двадцать лет назад. А вот для Ануфрия минул день или два». Или три. Свалив в угол шубы и доспехи, уложив в ряд боксоны с добычей, Олег отправился на кухню и заглянул в холодильник. На его счастье нашлась початая пачка пельменей и сельдь-тихоокеанская жирная хэка и картошка. «Картошечка!» — простонал Сухов платоядно. «Сколько ж лет я тебя даже не обонял!» Картошечку Олег решил сварить в кастрюле. Для пельменей отыскался ковшик. «Мяу!» — заорал доведенный до отчаяния Ануфрий. «Цыц!» — сказал Сухов. Хорошенько поискав, он нашел кусочек заветрившейся колбасы, но котяра был неприхотлив. Он не стал обращать внимание на вторую свежесть продукта. Слопал урча. Переварив картошку, Олег почистил селедку, Нарезал лучка, брызнул сверху маслица. Водочки бы. Да ладно, и так сойдет. И Олег принялся пировать. Но день кончался неумолимо, подгоняя вечер. Ануфрий повертелся на кухне, понял, что больше ему ничего не перепадет, и с достоинством удалился. Сухов остался один. Он побродил по квартире, Обрадовался, вспомнив про ванную, и просидел в горячей воде больше часа, пользуясь всеми шампунями, что были в наличии. Но и водные процедуры подошли к концу. Вытеревшись, переодевшись в чистый, Олег разложил свои сокровища: драгоценности и золото в одну кучу, меха в другую, оружие в третью. Вернись он со всем этим барахлом хотя бы лет пятнадцать назад, то был бы счастлив и доволен. Но не теперь. Теперь он стоял на краю пропасти в тысячу семьдесят лет, отделявшей его от Елены. И как ему заполнить сей разрыв? Как вернуть счастье, оставшееся на том краю? Резко зазвонил телефон. Олег вздрогнул и замешкался, вспоминая, где трубка и как в нее говорить. «Алло?» «Привет!» — сказал Пончик на том конце провода. «Привет! Ты дома?» «Ага. Как ты?» «Хреново». «Вот и я». «Покой везде. Вот и думаешь, думаешь, думаешь». «Аналогично, шеф», — пришла Олегу на ум реплика из полузабытого мультфильма. «Что будем делать? В рыцаре тебе уже не попасть. Можно переводчиком. С древнерусского, греческого, стармонгольского». «Спасибо, Понч, мне это не нужно». А что тебе нужно? Вернуться туда, а потом сюда с Еленой. Олег, это невозможно. Пончи, о чем ты говоришь? Еще вчера был март одна тысяча двести тридцать восьмого, мы там были. Но как попасть в девятьсот тридцать седьмой? Я даже не представляю себе. Будем думать, Пончи. Мы всегда добивались чего хотели. Лезли наверх, цепляясь руками и ногами. А теперь нам надо лезть вниз, спуститься на тысячу семьдесят ступенек. Угу. Спустимся, Понч. Куда мы денемся? Ладно, Олег. Я ведь просто так позвонил, пожелать спокойной ночи. Спокойной ночи, Понч. Спокойной. Ты и звони, если что. Обязательно. Давай. Положив трубку, Сухов вернулся в комнату и подошел к окну. На улице было темно. В доме напротив ярко горели окна. Кое-где занавески были раздернуты, и глазу давались моменты чужой жизни. Подметая улицу светом фар, проехала машина. Затормозила краснее стопами. Жизнь продолжалась. На стенке в прихожей тикали часы. Китайский ширпотреб. Маятник размеренно качался, а секундная стрелка, вздрагивая, описывала круги, набавляя и набавляя возраст Вселенной. «Время назад», — скомандовал Олег, но часы не послушались, они шли в будущее.